Я должен знать, произойдет ли это со мной, и если да, то когда. 4 июня. Письмо доктору Штраусу. Копия. Дорогой доктор Штраус, посылаю вам в отдельном конверте рукопись моей работы, которую я назвал «Эффект Элджернона Гордона. Исследование структуры и функций искусственно повышенного интеллекта». Я хотел бы, чтобы вы ее прочли и опубликовали. Как видите, мои эксперименты закончены. Я включил в доклад все выведенные мною формулы, а в приложение к нему математический анализ. Все это, конечно, должно быть проверено. Исходя из того, насколько это важно для вас и доктора Немюра, можно ли говорить, что и для меня тоже, я сам десятки раз проверял и перепроверял, результаты моих исследований в надежде найти ошибку. С сожалением констатирую, что я ее не нашел. Однако с точки зрения интересов науки я рад, что вношу малую талику в совокупность сведений о функциях головного мозга человека и о законах, которым подчиняется искусственное повышение человеческого интеллекта. Я помню, как вы мне однажды сказали, что неудача эксперимента — или опровержение теории имеют такое же важное значение для прогресса науки, как и успех. Теперь я понимаю, насколько это правильно. И все-таки мне жаль, что мой собственный вклад в эту область знаний полностью перечеркивает труд двух людей, которых я так высоко ценю. Искренне ваш, Чарльз Гордон. Доклад прилагается. 5 июня Я должен держать себя в руках. Фактический материал и результаты проведенных мною экспериментов не оставляют сомнений, и наиболее сенсационные аспекты моего собственного быстрого подъема не опровергают то, что утроение к и путем хирургического вмешательства по методу доктора Штрауса и доктора Немюра нужно рассматривать как открытие, в настоящее время практически мало применимое или даже неприменимое вообще. Просматривая записи и прочие материалы, относящиеся к эксперименту с Элджернаном, я вижу, что хотя физически он еще находится на ранней стадии развития, умственно он регрессирует. Двигательная активность ослаблена. Наблюдается ослабление деятельности желез внутренней секреции и ускорение процесса потери координации. На лицо Симптомы прогрессирующей амнезии Как указано в моем докладе, эти, а также и другие показатели ухудшения физического и умственного состояния могут быть предсказаны с помощью выведенной мною формулы с почти стопроцентной точностью. Стимулирующее хирургическое вмешательство, которому мы оба подверглись, привело к интенсификации и ускорению всех умственных процессов. Непредвиденные явления, которые я взял на себя смелость назвать эффектом Элджернана-Гордона, являются логическим следствием ускорения процесса мышления. Эту гипотезу можно коротко сформулировать так. Интеллект, повышенный искусственно, через некоторое время снижается со скоростью прямо пропорциональной степени его повышения. Мне кажется, что это само по себе является важным открытием. По всем данным, моя собственная умственная деградация произойдет очень быстро. Я уже начал замечать в себе признаки эмоциональной неустойчивости и забывчивости первые симптомы конца. 10 июня. Ухудшение прогрессирует. Я становлюсь рассеянным. Два дня назад скончался Эл Джернан. Вскрытие доказывает правильность моих предсказаний. Вес...